Глава 59. Шельма не подвела. Стоило вынырнуть из виртуальности, как на моей почте уже лежал интересующий меня адрес и краткая информационная выжимка После прочтения письмо тут же стерлось, без следа, благодаря шпионскому софту, полагающемуся тайному сотруднику CSG. Не знаю, насколько такой способ передачи информации надежен, Но это не моя проблема. Пусть у безопасницы голова болит. Мне достаточно было забот в игре, которая каждый божий день подкидывала все новые сюрпризы. Помимо сообщений и звонков, программа добросовестно подсчитала мои поисковые запросы, дабы у взломщика, если он проникнет через стандартную защиту, не возникло даже тени подозрения, что я на кого-то работаю». А у призраков такие ребята в штате наверняка должны быть, иначе как они вычисляют своих жертв? Не методом же тыка. Оставался неясным лишь один вопрос. Как преступная организация поступит конкретно в моем случае? Пришлет одноразовых упырей или решит снова задействовать свое секретное оружие? Они ведь наверняка знают, что я размороженный, но внимание ко мне будет приковано прежде всего как к игроку, перспективного молодого клана, а к ним совершенно иной подход. Из таких, вспыхнувших сверхновой звездой новичков, только за прошлую неделю убрали уже троих, так что шансы имелись отнюдь не нулевые. Нужно только подготовить новую квартиру, обставив ее по уму, да набрать побольше рейтинга, лишь бы только у хреноватора терпение не кончилось. Бедолага Болеслав пока пребывал в прострации, остро переживая потерю самого ценного предмета в сокровищнице. Чтобы убедить его в собственной правоте, мне понадобилось всё моё красноречие. Переговоры продолжались около трёх часов, после чего роллеки под предводительством довольного сотки покинули аванпост, увезя с собой вновь обретённую семейную реликвию. Нельзя сказать, что палачи были особо рады такому повороту но их мнение никто не спрашивал. В результате такого жеста доброй воли мы стали закадычными друзьями фиолетовой ветви и заклятыми врагами оранжевой. Вышел вроде как паритет. Стоит последним развернуть против нас боевые действия, как другие тут же выступят на нашей стороне. Так что территорию Союза мы могли бороздить вполне смело. А вот космос за приграничием уже с большой осторожностью. Еще из плюшек нельзя не отметить два призовых фрегата шестого тира санатории юрки быстрые и очень кусачие. Такие модели любят все, от наемников до пиратов. На каждом была установлена скорострельная лазерная пушка, способная выдавать впечатляющий урон в минуту, а также очень мощный форсированный движок. Благодаря этому новички превосходили в скорости все остальные звездолеты нашей маленькой флотилии. Я содроганием ждал, как смертник приговора, что же для них придумает клан-лидер. С названиями Болеслав пока не определился, но я в творческий процесс не лез, оставив ему эту эмоциональную отдушину. Благо, за восстановление потерянных кораблей нам не пришлось лезть в долги. Благодарные реликийцы взяли расходы на себя. В ближайшие двое суток, пока проходила отстройка, мне можно было отдохнуть от игры, и заняться личными делами, дабы не шляться по станции и не нагнетать обстановку, да и хреноватору нужно было дать прогореть. К тому времени на аванпост как раз должен был прибыть искатель от CSG, которому теперь помимо местоположения аномалии предстояло ещё обнаружить потерянный реликийский звездолёт, тот самый, который прохлопали предки сотки, выискивая в дальнем космосе следы квонгов. Данное по его местоположению у ветви имелось очень мало, так что оставалось уповать лишь на профессионализм игрока. Нежданно-негаданно свалившиеся на меня выходные я решил использовать для небольшого путешествия. Надоело до смерти торчать в четырех стенах, медленно покрываясь плесенью. Хотелось уже хоть одним глазком посмотреть, во что превратилась моя страна за четверть века. Тем более такой весомый повод появился. Конечно же, в поездку со мной напросилась Эльвира, состроив самую трогательную в мире гримасу. Тут и айсберг бы растаял, не то что размороженный ликвидатор из прошлого. Я не стал возражать. В компании всяко веселей. Да и на том же Талвро-19 я не слишком рады. Правда, пришлось ее немного подождать. Элли внезапно вызвали на разговор к следователю. Дело о похищении и убийстве ее матери оказалось практически закрыто. Так что много времени это не заняло. Я все же ошибся в своих прогнозах. Девочки так и не рассказали, что именно она была объектом заказа, ограничившись лишь уточнением несущественных деталей. Судя по отсутствию в прессе особо деликатных подробностей убийства, огласки это происшествие решили не придавать. Бог им судья, нам так даже проще. К вечеру Эльвира была уже дома. Девчонка в целом была в порядке если не считать подрагивающих уголков губ. Поплакав немного в своей комнате, она с удовольствием поколотила манекен и помогла мне с покупкой билетов прямо через сеть. Ехать на вокзал за ними теперь было совершенно не нужно, а достаточно пройти на месте считывания электронного чипа, чтобы попасть на борт. Просто прелесть, до чего удобно, если при этом не задумываться, как легко теперь стало отслеживать перемещение населения». Мы все будто стадо коров в загоне, почти всегда на виду. Останься в живых, спутники, людей находили бы за считанные секунды в любой точке планеты. Отправиться в поездку мы решили, пусть не на самом быстроходном, зато на вполне безопасном транспорте, железной дорогой. Торопиться нам было некуда, тем более, что из иллюминатора самолета многого не увидишь. А тут практически та же экскурсия, только без гида. Новенькая скоростная электричка, пусть и не монорельсовая, должна была доставить нас в пункт назначения всего за семь с лишним часов. А наличие односторонне прозрачных бортов вагона давало шикарный панорамный обзор. Вроде как в аквариуме едешь, только заглянуть в него снаружи ни у кого не выйдет. Народу практически не было, поэтому все с комфортом расселись по шестиместным секциям, огороженным тоненькими переборками. Сказался будний день и не самое удобное время отправления, половина четвертого утра. Мы с Эльвирой оказались в своей секции вдвоем, предоставленной самим себе. Для перекуса или работы здесь имелся небольшой вытянутый столик по центру, а удобству кресел позавидовали бы гоночные автомобили. Усевшись в них, вставать уже не хотелось. Трость, с которой я нагло прошел все рамки, отправилась на специальный крючок для зонтов. Ходарок бабы Нюры оказался полон сюрпризов. Его не брал даже ручной сканер, не говоря уже о более сложных просвечивающих приборах. Хорошо, что она предупредила об этом заранее, продемонстрировав при мне возможности скрытого оружия, иначе не в жизнь бы не поверил. Лишь металлодетектор на него исправно пищал. Но это не являлось проблемой из-за витиеватой металлической окантовки трости до самой рукояти. Начинка там оказалась не слабее, чем у иного коммуникатора, а с виду обычный антиквариат, пусть и слегка тяжёлый. Первая половина пути, проделанная в предутренние часы, ничего интересного не принесла, лишь дала возможность полюбоваться вечным звездопадом в незагазованном открытом небе. То и дело небосклон озаряла новая яркая чёрточка, напоминающая искру от Большого Пионерского костра. Спустя несколько секунд Она либо гасла, либо улетала из зоны видимости. Зрелище завораживало, если забыть на секунду о причинах такого астрономического явления. Потом у нас на пути взошла звезда по имени Солнце, прогнав всех своих менее ярких конкуренток. Вокруг, насколько хватало глаз, тянулись засыпанные снегом поля и посеребрённые деревья. Здесь зима уже полностью вступила в свои права до весны укрыв землю белоснежным саваном иногда мимо проносились мелкие деревушки и небольшие городки но большей частью они казались вымершими лишь на нескольких станциях в крупных населенных пунктах я все же увидел людей всеобщая безлюдность немного напрягала. понятное дело что в такую погоду особых народных гуляний ожидать наивно, но уж слишком немногочисленными выглядели прохожие попадающиеся на глаза На работу спешило не так уж и много. То, о чем я прежде лишь читал, развернулось передо мной не в самом приглядном свете. Всеобщая безработица, порожденная всеобщим засильем техники, вынуждала все больше людей лезть в капсулы. Причем вовсе не для развлечения, а чтобы заработать хотя бы себе на пропитание. Если в крупных городах это было не так заметно, то в более мелких нехватка жителей все больше бросалась в глаза. Казалось бы, деревней цивилизации всегда обходила стороной. Но кем ты там будешь работать, если на полях пашут автоматические комбайны? Лес возят самопогрузчики без помощи оператора, а за животными на фермах приглядывает один лишь компьютер. Тут либо уходить обратно на полное самообеспечение, как у староверов, либо как-то приспосабливаться. И у нас в стране обстановка еще была не такая критическая, как у некоторых. Земли-то всегда было навалом. А в том же Китае или Индии погружение в виртуальность стало обязательной нормой для гражданина. Иначе жители просто выплескивались бы из мегаполисов, не в силах там уместиться. Будь у их правителей такая возможность, большую часть населения там и оставили бы навсегда, в капсулах. Но, увы, некроз синапсов никто не отменял. Без полноценного отдыха в реальности Человек быстро становился безвольным овощем с атрофированным мозгом. А добровольно превращаться в бревно никто и под дулом автомата не захочет. Понятное дело, что такой путь до добра не доведет, но альтернативы были еще хуже. Когда космос закрылся на два поколения вперед, люди впервые за много лет ощутили себя так, будто они были заперты в восстановившемся лифте. Неудивительно, что Новые горизонты пользуются такой бешеной популярностью. Идеальным саундтреком к нашему путешествию стала совместная песня групп Ленинград и Кипелов. Очень уж хорошо она накладывалась на безжизненные пейзажи, проносившиеся за окном. В небольшой уездный городок мы приехали в начале 12-го, со смешанными чувствами, покинув уютный тёплый вагон. Населённый пункт, над которым нависали хмурые тучи, Встретил нас неприветливым, пронизывающим ветром и колючим снегом прямо в лицо. Где-то неподалёку от станции заунывно выли собаки, будто стая волков, вышедшая на охоту. Вокруг теснились серые, безликие дома, без намёка на архитектуру. Хорошо, что сугробы были совсем небольшие, видимо, периодически таяли. «Эпическая дыра», — проронила Эльвира, плотно запахивая куртку. «Давай в следующий раз на юг поедем». «Хорошо», — согласился я. «Всю жизнь мечтал туда сгонять». Прикрывая лица руками, мы добрели до ближайшего супермаркета, который располагался через дорогу от вокзала. Там немного закупились витаминками и прочими гостинцами, после чего вызвали такси. Гулять по такой погоде не было никакого желания. Наша машина оказалась немолодым, но все еще крепким корейским седаном, с таким же немолодым водителем за рулем. Садясь внутрь, я невольно бросил взгляд на резину, но здесь все было в полном порядке, зимнее, как и положено. Представитель очередной вымирающей профессии вежливо поинтересовался, слушаем ли мы музыку в дороге, и резво погнал в нужную сторону. «Может, стоит позвонить твоему приятелю?» который раз уже спросила Элли, ёрзая в кресле. «Да ну!» — отмахнулся я. «Иначе какой это сюрприз?» «Для него даже твой звонок уже будет неожиданностью. Он просил меня о личной встрече. Вряд ли хотел просто пиво в баре попить. Это было почти два месяца назад. Сама понимаешь, с моим графиком просто чудо, что я вообще в этом году смог вырваться». «Мы почти сутками в этих капсулах торчим». — заметила девчонка с явным укором. — Удивительно, что ты еще успеваешь на свидание ездить. — На деловые встречи, — поправил я ее. — Тогда возьми меня в следующий раз с собой. — Не могу. Для всех мы просто живем вместе, не более. Съехались, разъехались. Никто не должен знать, что я тебя на поруки взял. — Ну да, конечно. Она отвернулась к окну. Городок, который будто впал в зимнюю спячку, выглядел непрезентабельно. Жилые бетонные коробки сменялись промышленными, без намеков на парковую растительность или хотя бы увеселительные заведения. Туристы сюда вряд ли когда поедут. Даже вездесущих голограмм здесь почти не наблюдалось. Да и кому они нужны в такую метель? Водитель мимоходом рассказал несколько фактов о местных достопримечательностях. Коих оказалось не так много, и ненавязчиво поинтересовался, надолго ли мы приехали. «Да всего на денек, вечером уедем», — ответил я. «Но если хотите, можете оставить визитку». Мужик коротко рассмеялся, будто хорошей шутки, и просто скинул свой номер в мой коммуникатор. Мне нужно было лишь дать добро на внесение его в список контактов. И все. Теперь я мог вызвать его хоть себе в город при желании. Да уж, времена картонных прямоугольников безвозвратно прошли, вместе с видеокассетами и охотой на мамонта. А скоро электронные водители окончательно сменят живых, и те пополнят и так многочисленные ряды безработных. Человек всё больше становится ненужным на собственной земле. Смешно. Наглядным примером тому стал Роберт Викторович Тёсов, он же Робофот. Когда-то Робик владел пусть и небольшой, но крепкой фирмочкой. А сейчас вынужден был отыгрывать в игре роль исследователя артурионса чтобы прокормить свою семью. Правда, с последним у него возникли серьезные проблемы. Он умудрился вляпаться в нелепую аварию и надолго загреметь на больничную койку. А так как его капсула являлась стандартной, а не медицинской модификацией, виртуальность ему пока дорога была закрыта. Травматологическое отделение, где сейчас зарабатывал пролежни Робофот, находилось на четвёртом этаже угловатого угрюмого здания. Без вывески и не поймёшь, что это не морг. Припарковаться рядом у таксиста не вышло, так что пришлось ещё немного побегать на свежем воздухе. Хорошо, что ледяной ветер дул нам теперь в спину. На входе нас снова просветили насквозь, но ничего противоправного не нашли. Я специально уточнил список разрешённых к проносу продуктов, к большому неудовольствию охранников, привыкших собирать мзду с посетителей. На пухлые пакеты в наших руках они смотрели с таким сожалением, словно мартовские коты на ухоженную кошечку за соседским окном. Маневрируя между старушек и прочих типичных обитателей медицинских учреждений, мы добрались до лифта и вскоре оказались напротив входа в палату. С травмами в заснеженном городке был полный порядок, поэтому все четыре места оказались заняты. Пусть я и видел фотографию уробика в досье, опознать познать бравого охотника на парадоксусов удалось далеко не сразу. Вместо улыбчивого круглолицого мужчины в кровати лежал измученный субъект, постаревший разом лет на десять. Русые волосы, засаленные и неухоженные, изрядно посеребрила седина а под глазами залегли тёмные круги, будто у тёмного императора из «Звёздных войн». щеки впали, скрывшись за щетиной, а курносый нос до неприличия заострился. И это не считая туго перебинтованной головы и рук, и левой ноги, по колено закатанной в гипс. В общем, выглядел он так себе, на троечку, по десятибальной. «Роберт Викторович, вы с Камазом, что ли, дорогу не поделили?» На мой громкий возглас обернулась вся палата, включая ещё одного посетителя, крепкого мужика в дублёнке, с едким колючим взглядом. И, судя по тому, где он стоял, пришёл этот хмурый тип именно к моему приятелю. Вот только руки его были совершенно пусты. «Эх, ну кто ж так навещает больных?» «Мы знакомы», — просипел Робофот, приподнявшись на локтях. «Это я, Куладун». «Навестить вот тебя приехал, желтых шариков привез для настроения». Мужик-посетитель неодобрительно посмотрел на пакет с фруктами, которым я потряс в воздухе. Остальные больные предпочли отвести от нас взгляд, спрятавшись в свои гипсовые скорлупки, как испуганные улитки в раковинке. Явно нездоровая атмосфера у них тут, в палате. «Это чё, друган твой?» Глотая звуки, пробасил крепыш. Обращался он к Робику, но ну я успел его опередить, пока тот только собирался отрицательно мотать головой. «Ну, конечно! Стал бы я за столько верст к нему переться, не связывая нас, многолетняя крепкая дружба!» «Кул, да что ты такое...» «Эй, друган, пошли по побазарим!» Мужик решительно направился к нам, сжав мозолистые кулаки. «Пошли, конечно!» — весело ответил я. «Уже две недели ни с кем не базарил! Соскучился до смерти!» Мрачный посетитель нахмурился так, что у него на лбу пролегла глубокая морщина, но намерений своих не изменил. Элли, незаметно для постороннего глаза, перенесла вес на опорную ногу, но я просто толкнул ее дальше в палату, сучив свой пакет в руки. «Робика пока развлеки! Видишь, заскучал совсем человек!» Бывший коммерсант стал уже светлее штукатурки на стенах. «Пытаясь всеми мыслимыми и немыслимыми способами, мне показать, что ходить вместе с его гостем не стоит. А лучше бы вовсе бежать отсюда без оглядки, до самого дома». Голос от волнения ему отказал. Из раскрытого рта вырывался лишь сдавленный сип. Крепко его приложило, однако. Под неодобрительный взгляд Эльвиры мы вышли наружу чуть дальше по коридору шли две медсестры тихо переговариваясь между собой а с противоположного конца к нам на костылях приближался худощавый типчик в пижаме Не самое лучшее место для задушевного разговора крепыш заозирался а вот я запомнил обстановку заранее поэтому без промедлений поковылял в сторону эвакуационного выхода припадая на трость ты чё то того нагнав меня поинтересовался мужик «Ага, и того, и этого». Я не стал пропускать его вперёд, пройдя первым на узкую лестничную площадку. Осмотрелся, камер нет, а вот в коридоре парочка на глаза попалась. Вот они, плоды тотальной экономики. Да и освещение оставляло желать лучшего. По одной тусклой лампочке на площадку. Из-за того, что провинциальная больничка располагалась в старом здании, Здешние пролеты были такие, что этаж за два обычных шел, но судя по состоянию ступеней, ходили по ним не так часто, предпочитая передвигаться на лифтах или по обычной лестнице, ведущей к выходу. А запасной был наглухо закрыт и отмыкался только во время пожара или какого-нибудь другого ЧП. Попасть отсюда можно было лишь с этажа на этаж, да и только. Идеальное место для задушевного разговора. Так подумал и мужик, радостно оскалившись во все тридцать четыре лошадиных зуба. Он без всяких предисловий схватил меня за грудки и припечатал к стене, да так, что мои ребра заныли. Все-таки дури у него было не занимать. «Слышь, друг Херов!» — дыша мне прямо в лицо, прорычал он. «Бери шкуру свою и уё...» Но договорить свою угрожающую тираду у него не получилось. Обычная трость, которую Крепыш начисто проигнорировал, в такой ситуации мало бы мне помогла. Не размахнуться из тесноты, но моей это было и не нужно. Я просто чуть довернул кисть и нажал на специальную выемку, высвобождающую пружинные ножны. Окованная металлом деревяшка сочно ударила в голень Крепыша, вызвав у него невольный болезненный вскрик. Скорость-то у неё приличная. Руками хрену держишь, само по себе оружие. Наверное, что-то подобное чувствуют футболисты, когда соперник в подкате вместо мяча попадает по ноге. Вот только щитков у бедолаги не было. Воспользовавшись тем, что хватка на мгновение ослабла, я добавил берцам уже по второй ноге, от всей души. Правильная обувь позволяла и не такое. Главное знать, как ударить. Получилось совсем не так ловко, как в пору бурной молодости, но и этого оказалось более чем достаточно. Боец окончательно потерял опору и грозно завалился на бок. Вот только из-за узости площадки он выпал за её пределы и бодро покатился вниз по ступенькам, едва не утянув и меня за компанию. Но я вовремя сбил захват, ударив его по запястью. Мне и наверху неплохо. Крепыш закувыркался, любо-дорого посмотреть. Это тебе не больных да покалеченных пугать. Такой базар мне нравился гораздо больше. Вот только мужик, докатившись до самого низа, с размаху врезался в стену головой. Каскадер из него вышел, прямо скажем, одноразовый. С его массой он развил неплохую скорость, но крепкий череп смог выдержать удар, чего не скажешь о несчастной шее, на которую навалилась вся тяжесть разогнавшегося туловища, свернув позвонки набекрень Когда я спустился вниз с рапиры наперевес, мужик уже не дышал и вел себя крайне тихо. «Да что же вы все стеклянные такие?» Я с досадой пнул тело. «Возможно, его еще можно было спасти, но желание вызывать ему рембригаду у меня не возникло». Чертыхаясь, я поднялся обратно и нашел отлетевшие ножны. «Негоже по госучреждению с обнаженным клинком расхаживать, не поймут». В палате царила прямо-таки семейная идиллия. Больные старательно делали вид, что потеряли сознание, и здесь присутствуют лишь их бренные тушки. Эльвира, присев на пластиковый стульчик, спокойно чистила апельсин, а Робик ломал себе пальцы, не сводя покрасневший глаз с двери. Стоило мне показаться на пороге, как он тут же громко зашептал. «И «Медленно уходите, вы не понимаете». «Робик, не нуди», — попросил я его, присаживаясь на краешек кровати «Мы ж только приехали, гостеприимный ты наш!» «Вам здесь очень опасно!» «Пожалуй, ты прав. У вас тут такая холодрыга, что окоченеть можно. В следующий раз приглашай в гости летом!» «А что с тем любителем поболтать?» — спросила Эльвира, протягивая очищенный плод Ропику. «Да у него словарный запас как-то быстро кончился!» — посетовал я. «Полетел к предкам пополнять!» «Понятно!» разочарованно протянула девчонка. «Но я знаю, где нам взять еще». Роберт истошно закашлял, выронив из рук апельсин. Элли ловко поймала его на лету и отложила на тумбу, покачав головой. «Ты его...» «Он же сам хотел побазарить», — весело напомнил я. «А на деле неразговорчивым оказался. Так и не понял, чего ему от нас было надо. Чтобы вы развернулись и уехали» сокрушённо ответил экзобиолог в гипсе. «Но теперь от вас так просто не отстанут». «О, прямо мороз по коже. Давай рассказывай, во что ты там вляпался?» Уже серьёзнее продолжил я. «У нас не так много времени». «Ты ничего не сможешь». «Робик», — строго пригрозил я пальцем. «Ты сначала поделись проблемой, а потом уже я тебе отвечу, серьёзная она или так, на пять минут делов». Тот ещё пару минут повздыхал, но потом всё же принялся рассказывать, то и дело сбиваясь на испуганный шёпот. Соседи продолжали изображать из себя гипсовые статуи, особенно после того, как я громко пожелал им приятного дневного сна. Все всё поняли, и отдельно петь для кого-то колыбельную не пришлось. Робик уложился примерно в пять минут. Пусть рассказ его пока я изобиловал белыми пятнами — Общая картина произошедшего уже вполне себе нарисовалась. А нюансы можно уточнить и позже, в более спокойной обстановке. Сама же история оказалась весьма показательной, в который раз доказав, что большое везение может в любой момент обернуться ещё большей проблемой. После моего героического отлёта на мародёре мой бывший компаньон тоже задерживаться на «Глории-14» не стал. Подкопив уровни на мелких заданиях, он нанялся на мелкое исследовательское судно. На нём учёный успел сходить ровно в один неудачный рейс, после чего переметнулся к более сообразительным ребятам сотого уровня, располагавшим несколькими звеньями фрегатов. Те раскопали на одной из безжизненных ныне планет окаменелые останки каких-то древних существ и собирались сбыть их коллекционерам за хорошие деньги. Не самый популярный способ заработка, но никак не экзотический. При наличии хорошего искателя обнаружить ценную штуковину под слоем грунта не так уж и сложно, а он у них был, и даже не один. Трудность заключалась в другом. Без опознания и систематизации найденных материалов они продолжали оставаться бесполезной каменкой, которая годится лишь для постройки туалета на поверхности планеты, но никак не для продажи поэтому им позарез необходим был экзобиолог, пусть даже начинающий. Благо, с такой редкой профессией соискателей оказалось совсем немного, так что о смене профессии Робик не пожалел. Вместе с прокачкой мастерства ему на полном серьезе стали платить зарплату. И семье хватало, и с долгами понемногу стал разбираться. Жаль, что такая сказка длилась недолго сканируя почти целую черепную коробку, откопанную шахтерскими ботами. Наш специалист пришел к выводу, что принадлежала она вполне себе разумному существу. Роберт прогнал останки через все доступные ему тесты, но результат оказался тот же. Тогда он, не веря в свою удачу, запросил оборудование следующего поколения. Его наниматели вежливо поинтересовались, чем его не устраивает текущее. И он продемонстрировал им результаты. Ребята впечатлились и немедленно заказали требуемое. А пока шла доставка, спешно прокачивали экзобиолога всеми доступными способами. Таким образом, пока я летал верхом на огнетушителе вокруг проклятой станции, он уже успел поднять 70-й уровень. Других же изменений с его ростом не произошло. Новые приборы по-прежнему утверждали, что в черепушке плескался отнюдь не Сам факт обнаружения новых представителей разумной жизни в галактике не есть что-то из ряда вон выходящее. Помимо игровых и не очень инопланетян, имелись так называемые туземцы, проживающие на своих родных планетах. Уровень их развития в основном оставлял желать лучшего, и никто без особой нужды к ним не летал, если только не хотел попробовать себя в роли игрока в цивилизацию. Представители нескольких таких экзотических рас, выведенных в космос упорными игроками, можно теперь встретить на любой космической станции. Но чаще всего такие попытки терпят полное фиаско. Другое дело, что разумность вымерших существ значительно удорожала находки. Так что все, включая самого Робика, нарадоваться не могли. А потом случилось непоправимое. Желая нарыть как можно больше останков, игроки высадили в том месте, Целый шахтерский десант, перелопативший грунта вглубь на добрый километр. Костей было добыто вдоволь, но вместе с ними дроиды обнаружили замаскированный вход в громадный подземный комплекс, который в упор не видела никакая сканирующая техника. От такой удачи голова у ребята натурально пошла кругом, ведь постройка вполне могла принадлежать легендарным предтечам — которые в незапамятные времена пытались населить галактику разумными существами. Их деятельностью в том числе и объясняется, как это несколько раз достигли примерно равного уровня развития технологий одновременно, а не с разницей в несколько миллионов лет. Даже крайности в виде исповедующих технократию антаросцев и ударившихся в генетику скульпторов и доминионцев вполне укладывались в эту гипотезу. Силы у всех раз если не равны, то примерно сопоставимы, не позволяя в одну каску захватить всю галактику. Ложкой дегтя в этой ситуации было то, что самостоятельно попасть в комплекс смогли только опытные игроки, разменявшие вторую полутысячу уровней. Не предназначался он для таких малышей, а то, что они на него вообще наткнулись — счастливая случайность, выигрыш в лотерею, где каждый день участвуют миллионы игроков. У чёрных археологов имелось два варианта. Либо оставить комплекс на пару лет, пока их уровни не достигнут приемлемого значения, либо продать информацию о его местонахождении кому-нибудь из топовых кланов. Прикинув риски, они благоразумно остановились на втором варианте. Сколько ни подписывай договоры о неразглашении, а информация рано или поздно всё же просочится на сторону. Я бы сам так и поступил. Ребята осторожно прощупали почву и вскоре нашли щедрого покупателя. Все бы хорошо, вот только тому были категорически не нужны нахлебники в лице нескольких дополнительных игроков, получивших квест на исследование комплекса, в число которых, понятное дело, вошел и рабофот. Дело в том, что при входе в эту локацию всем носителям задания автоматически присваивается редкое достижение а клан-покупатель желал, чтобы оно имелось лишь у избранных личностей. Такое условие шло не только для престижа, но и ради серьезных бонусов, идущих в комплекте. Чем ближе достижение к уникальному, то есть единственному, тем выше награда. Комплекс вполне мог оказаться с собственным именем и предысторией, так что на его осмотр отправилась бы совсем небольшая элитная рейд-группа. Но отречься от квеста такого масштаба не так просто. Ни исключение из клана, ни обнуление вкладок заданий здесь не поможет. С нашим поиском обители Квонгов ситуация та же, пусть и запросы там существенно ниже. Это сделано нарочно, чтобы не возникало соблазна заставить неугодного игрока отказаться от выгодного мероприятия. Стопроцентный способ был лишь один полностью удалить персонажа со всем его списком заданий и прочим барахлом. Большинство археологов, скрипя сердце и скрипя зубами, согласились на обнуление. Ради будущей компенсации и прочих плюшек. Сложнее всего пришлось именно Робофотту, который даже в их клане не состоял, а числился обычным наемным рабочим. Набирать уровни для ученого – сущая морока – И расставаться с полюбившимся персонажем у Робика не было ни малейшего желания. Для него начинать с нуля значило на несколько месяцев снова повиснуть мёртвым грузом на семейном бюджете. Здесь ушлые ребята проявили неоправданную жадность. Вместо того, чтобы осыпать экзобиолога деньгами и пообещать ему членство в клане и компенсационную прокачку, они принялись давить и угрожать. Видимо, решили, что такой узкий специалист сам будет рад аннигилироваться за сущие копейки. В общем, переговоры ни к чему не привели. Рабафот вместе с очередной партией археологических ценностей втихаря покинул систему, желая затеряться на просторах бескрайней галактики. Кидать нанимателей он не собирался, но и терять своего персонажа тоже. Решил, что в конце концов покупатель смирится с дополнительным носителем квеста, или же найдётся новый. А он это время тихонько отсидится в реале вместе с семьей. Расчет был в принципе верный, если бы Робик сам соблюдал меры предосторожности. Сблизившись с несколькими инженерами-работотехниками во время работы, он проболтался им о своем имени и родном городе, чего категорически делать не стоило. Он и со мной особой осторожностью не отличался, иначе хрен бы я сейчас с ним разговаривал». Вычислить его для запаниковавших нанимателей тоже не составило большого труда, и буквально через пару дней с ним на улице пересеклись местные братки, взявшие контракт на вразумление. прояви они чуть больше благоразумия, перепуганный Робик мигом бы обнулился, наплевав на все траты и расходы. Но мордовороты слегка перестарались, пытаясь показать серьезность своих намерений, и мой товарищ загремел на больничную койку. Несколько дней он и вовсе не приходил в сознание, но потом все же смог всплыть из бездонных пучин комы. Его оформили как пострадавшего в ДТП. Но дать ему спокойно выздороветь никто не собирался. У заказчика давно прогорели все сроки. Залезть в собственную капсулу Робик теперь не мог при всем желании. Та просто не подключилась бы к травмированному человеку. Поэтому братва отыскала где-то медицинскую модификацию и собиралась отвезти клиента туда, на аннигиляцию. Но он категорически отказывался, здраво полагая, что обратно его вряд ли уже кто привезет. Больница хоть плохенькая, но все же охранялась. И тихо выкрасть лежачего пациента у братков не вышло бы. Поэтому они после небольшого мозгового штурма занялись семьей Робика, уже давно перешедший на осадное положение. И совсем недавно оборона дала сбой. Им удалось проникнуть в квартиру и взять родных в заложники. После этого Роберт Викторович был готов скакать на обнуление хоть на одной ноге. Тот крепыш, который сейчас остывал на лестничной клетке, как раз собирался организовать транспортировку. Робику завтра нужно было подписать документы о добровольной выписке и под бдительной опекой покинуть больничные стены. После чего мафиози клятвенно обещали оставить его в покое. Наверняка в вечном. Вовремя я приехал, по-другому и не скажешь. промедли еще пару дней и не застал бы его в живых. Один вопрос, последний, пообещал я, когда пострадавший умолк я думал, что когда-нибудь произнесу эти слова, но...» «Почему ты не обратился в ми...» а, «Тьфу, в полицию, то есть?» «Она ничем не поможет», — вздохнул Робик. «Там у них всё подмазано, а те, что ко мне приходили, так и вовсе из бывших сотрудников. Я пытался достучаться до кого-нибудь из вышестоящих, но потом мне очень доходчиво всё объяснили. Никто из-за меня шум не будет поднимать». «Интересно тут у вас», — покачал я головой. «Но в чём-то они и правы. Пока ты одинокий игрок без клана, твои проблемы никому не интересны». «Да при здесь это?» «Не скажи», — заговорщицки улыбнулся я. «Мне тоже первое время было тяжело с таким положением смириться. А теперь ничего, привык даже. И твой случай тому подтверждение». «К чему ты ведёшь?» недопонимающе захлопал глазами Робик. «Скажем так, мне бы пригодились услуги хорошего ксенобиолога, да еще и с ценным квестом на прицепе. Пойдешь в клан?» «Кирилл, ты не понимаешь, что ли? У меня там семья, а ты...» Он осекся, зайдя в булькающем кашле, инстинктивно схватившись за намятые бока. «Я все понимаю, и в случае согласия твоя семья станет нашей, как и прочие твои проблемы. «Но они обещали...» «И ты им веришь?» — продолжил я давить. «Нет, но это слишком большой риск». «Твои, и так уже в заложниках, куда хуже-то?» — пожал я плечами. «Думаешь, их просто отпустят потом, помахав на прощание ручкой?» «Тем, кто видел их в лицо, и может при желании их потом опознать?» «Вряд ли, они перед ними аккуратно в масочках ходят». у Робика на глазах выступили слезы. Всё он прекрасно понимал, только отказывался это принимать, словно продолжающий кукарекать петух, над шеей которого уже завис топор мясника. «Хорошо, я всё сделаю, только помоги им. Меня пока вполне устроит твоё вступление в ряды мясорубцев. Высокую зарплату пока не обещаю, но в накладе точно не останешься. Господи, да какие вопросы! Считай, что уже вступил!» «Вот видишь!» Я успокаивающе потрепал его по плечу. «Теперь это не твои проблемы, а мои. Сегодня же всё решится в лучшем виде. Элли, поможешь нашему новичку с формальностями?» «А ты?» «Мне срочно позвонить надо. Буду внизу». «Хорошо». Девчонка активировала коммуникатор на запястье. «Маха наверняка обрадуется. Учёных у нас не так много, воины одни». «Поверь, больше всех будет счастлив Болеслав!» «Здорово!» — она лукаво улыбнулась. «А то он в последнее время какой-то приунывший ходит!» «Ну да, мне тоже так показалось!» «Кирилл, Робик схватил меня за руку, стоило мне подняться на ноги!» «Спасибо тебе, я даже не знаю, что ещё сказать!» «Пока ещё не за что, дружище! Кушай апельсинки и поправляйся!» Оставив напарницу, составлять заявку на вступление в клан, я спустился вниз и набрал шельму. Ветер, будто почувствовав моё настроение, немного поутих. А сквозь низкие свинцовые тучи стали понемногу пробиваться солнечные лучи. Погода налаживалась, как и наши дела в целом. Как бы мне не хотелось тревожить нового куратора, но без неё эту ситуацию было не разрулить. Увы, я уже далеко не в той форме, «И времена нынче не те». «Да». Раздалось в ухе практически сразу. «Привет, Мишель, а я к тебе с просьбой». «Слушаю». Без особого энтузиазма в голосе ответила она. «У моего новичка возникли проблемы, естественно, связанные с его игровой деятельностью». «Насколько большие?» «Не особо, но мне нужна будет группа зачистки. Срочно». «А может, тебе ещё танковый полк пригнать?» ледяным тоном предложила безопасница у кого именно и где зовут его рабофот ты скидывала мне его данные его нет в вашем клане отрезала она над этим вопросом мы уже работаем тогда выдаю тебе рекомендацию просто избавиться от этого новичка раз он такой проблемный личные привязанности еще не повод рисковать нашими людьми не прислушаешься к рекомендации твоий проблемы думаю лидер клана со мной согласится «Он очень перспективный игрок», — признался я. «Настолько, что позволит без проблем оплатить работу искателя, без всяких подозрений. Да так, что тот нам ещё должен останется». «Ты серьёзно?» «Более чем. Именно из-за этого у человека и проблемы». У меня на пересказ печальной истории Робика ушло вдвое меньше времени. Причём ничего существенного из неё не вывалилось. За это время Мишель ни разу меня не перебила. И продолжила загадочно молчать, даже после того, как я уже закончил. «Ты здесь?» «Конечно». Она тяжело вздохнула. «Твой друг идиот, каких мало». «Не спорю. Ну а с группой-то что?» «Будут через два с половиной часа. Раньше никак. Командир наберёт тебя, как прибудет в это захолустье. Дальше работайте сами. Но завтра ты должен быть в игре без опозданий. Искатель долго ждать не будет». «Спасибо тебе огромное!» «Будешь должен», — поставила меня в известность прагматичная иностранка. «Твой счёт пока только растёт». «Отработаю!» — фыркнув, кураторша отключилась. Я вдохнул свежий воздух полной грудью и улыбнулся, выпустив облако пара. Слева уже тихонько пристроилась не менее довольная Эльвира, сверкая разноцветными зрачками. Ветерок задорно трепал её золотисто-рыжие волосы, не попавшие в изогнутую скандинавскую косичку на правой стороне головы. Популярно так нынче у молодёжи. «Каюсь, была не права», призналась она, дурашливо клацнув зубками. «Городок просто Алис какой интересный». «Шапку надень, модница, уши отморозишь, а нам ещё целый день здесь бегать».